Земля чавкала под ногами. Это была даже не земля, а кисель какой-то. Егор мчался вперед, не разбирая дороги. Ветки кустов хлестали его по лицу. Сначала сзади еще были слышны крики. Потом и они исчезли. — Как будто стреляли. Может, меня ранили? А я и не чувствую. Егор остановился, быстро ощупал себя. «Нет, я цел». Промахнулись. Он снова помчался вперед, ощущая приятную тяжесть в кармане. Из-за туч внезапно вырвалась луна. Погони не было. Егор снова остановился, вытащил ожерелье. В лунном свете блеснуло золото, какие-то камни. «Индийские рубины, что ли?» Попытался он определить. «Мама дорогая, отяжелющая!» Он захохотал, представляя, сколько денег он сможет выручить за такую красоту. Ну, хоть что-то обломилось. Ладно, чего прибедняться? ни на один год жизни хватит. Егор сунул ожерелье в карман и огляделся, пытаясь понять, где он сейчас находится. «Карты местности не было. Посеял где-то, пока бежал. Но это ничего. По звездам можно определить направление. Егор поднял голову, повернулся, и внезапно его ноги провалились. Черт! Он был уже по пояс в болоте. Протянул руки, но руки ухватили пустоту. Главное, не дергаться, да? Но не дергаться он не мог. Потянулся и в миг почувствовал, как сдавила грудь. болотная жижа холодила шею. паника охватила егора, но он все еще верил, что спасется. Поверить в собственную смерть было невозможно, тем более теперь, когда он сумел отхватить кусок добычи. Егор откинул голову назад, попытался вытолкнуть себя, но вместо этого почувствовал, что уходит еще глубже. Он заметался, задергался, закричал. Холодная жижа попала в рот. Он закашлялся, потом заставил себя задержать дыхание. Он погружался все глубже, глубже, зажмурившись, не дыша. Предпоследней его мыслью была та, что тела хорошо сохраняются в болоте. Егор уже не мог не дышать, кислорода в легких почти не осталось. Жизни ему осталось на один вдох. И он вздохнул, пуская болото внутрь себя, и уже в самую последнюю распоследнюю секунду вспомнил о ночи на Ищеевом озере, о ночи на Ивана Купалу. Они гадали. Вместе с Варькой, Никитоном, Викой. Венок Никиты потонул точно. Значит, и Никите тоже не жить. «Нет!» — прошептала Вика. И кинулась к нему, к Никите. «Никита! Ты что, Никита?» Но он ничего не ответил. Из маленькой дырочки в груди Пузырясь, толчками вытекала кровь. Вика зажала ладонями рану на его груди. Потом беспомощно оглянулась. Громила Николай, матерясь, отряхивался неподалеку. Сбежал! Вот ворюга! — Ладно, Коля, не переживай. Тут и без этого ожерелье добра хватает. Ласково отозвался Мирон. — Петр Кириллович, как вы там? — Я думаю, все. Мы закончили. Ну раз закончили, значит, пора сворачиваться. Шнеллер, Шнеллер, ребятки, поторапливайтесь. Надоели мне здешние места. Никто не обращал внимания на Вику. Мирон, закричала она. Пожалуйста, нужен доктор, хирург. А я причём? Слегка обиделся тот. Ваш Тристан, милочка, сам виноват. Вот и схлопотал случайную пулю. — Такая судьба, значит? И добавил назидательно. — А вам к супругу надо. — К супругу. Нечего по лесам с кем не попадя бегать. Они все очень быстро погрузились обратно в машины, захватив из кургана то, что представляло особую ценность. — Пожалуйста! — закричала Вика, зажимая пальцами рану на груди Никиты. Слезы текли у нее из глаз и смешивались на щеках с каплями дождя. Мирон пожал плечами и сел в машину. Еще несколько минут, и процессия сдвинулась с места. Окаменев, Вика смотрела ей вслед. Постепенно затих гул моторов, исчезли яркие огни. Она осталась одна, в лесу, рядом с раненым Никитой. «Никита, миленький, не умирай!» Она все еще зажимала пальцами рану на его груди. «Нет, надо что-то делать!» Вика закусила губу и привычным движением провела ладонью над Никитой. Темно-багровая мешанина с синими прожилками. Синих прожилок все больше, больше. Холодным огнем они заполняют грудь Никиты сливаются вместе, превращаются в сизо-лиловый, затем черный цвет. И этот черный цвет обволакивает сердце ледяным коконом. Пули не было. Она, вероятно, прошла на вылет. Черный. Смерть. Совсем близко. Вика вдруг поняла, что Никиту не спас бы даже хирург. Даже самый лучший хирург. Ее дар сыграл над ней злую шутку. Она отчетливо осознала, что Никита сейчас умрет. И все. Ее дар больше ни на что не годится. Она, Вика, может видеть, предсказывать, но ничего не может изменить, если смерть слишком близко. Из взорванных туч выплыла луна. Дождь почти прекратился. «Как я люблю тебя!» — горестно подумала она, глядя на белое, неподвижно спокойное лицо Никиты. «Как я была счастлива с тобой!» Она почему-то уже не могла представить свою жизнь без этого человека. «Нет!» — в ужасе произнесла она. «Нет!» Ей уже нечего было терять. Она положила ладони ему на грудь и, подняв лицо к луне, всем своим существом потребовала «Живи! Живи! Живи! Живи!» От волнения Вику трясло, мышца свело судорогой «Живи!» Она водила ладонью над его пробитой грудью и пыталась соединить то, что было разорвано. «Превратить черное в красное, смерть в жизнь!» «Живи!» Она вложила в этот приказ столько сил, что на миг потеряла сознание. Очнулась, лежа на земле, рядом с Никитой. Он, все такой же бледный неподвижный, едва дышал. И тогда Вика решила, что ее дар на такие подвиги как исцеление умирающих, не способен. Надо попробовать что-то другое. А вдруг? А вдруг она ошибается? И Никиту еще можно спасти, вовремя доставив в операционную. Никита, миленький, я сейчас! Вика вскочила и побежала изо всех сил. Если сбегать в деревню, найти какой-нибудь транспорт, а потом отвезти Никиту в город, Она бежала, словно сумасшедшая, скользя и падая время от времени. Дорога была перепахана колесами Миронова транспорта. Быстро начинался рассвет, словно играя на перегонки с Викой. Когда совсем рассвело, она оказалась возле конюшен. Перелезла через ограду. «Гасан! Гасан! Ты где? Гасан!» Низенькое и длинное здание кони фермы терялась в утреннем тумане. Она, Вика, выглядела чудовищно. В грязи с головы до ног, оцарапанная ветвями деревьев, в рваном платье. Где-то неподалеку раздалось лошадиное ржание. лошадей! На лошади можно вывести Никиту из леса!» Белая лошадь вышла из тумана, словно привидение, испуганно всхрапнула за ней проступили силуэты других лошадей их было много очень много но вике была нужна только одна самая смирная рагнеда с нежностью произнесла вика рагнеда иди сюда миленькая лошадь испуганно переступила копытами потом попятилась рагнеда трусиха рассердилась вика иди сюда я сказала Вика беспомощно оглянулась, все еще надеясь найти Гасана, и в этот момент услышала какой-то звук. Звук приближающегося автомобиля. Вика выбежала на дорогу. Туман постепенно рассеивался. По дороге ехал автомобиль. Знакомый, очень знакомый. Когда Вика поняла, кто это едет, сердце ее бешено заколотилось от радости. Этот человек не может не помочь ей. Это хороший человек. Вика бросилась вперед, чуть ли не под колеса автомобиля. Он затормозил, и из него выскочил ее муж, Андрей. О, Господи, Вика, в таком виде! Первое мгновение встречи с ним Вика и слова не могла произнести. Так ее трясло. «Ты поедешь со мной?» Она кивнула. — Ну, слава богу, я искал тебя. Потом, понимаешь, завяз. Жуткое место. А ты где была? И почему? Он поморщился, оглядывая жену с головы до ног. — Она боится меня, глупая, — наконец смогла произнести Вика. — Кто? — рагнеда лошадь. Я пыталась поймать ее. А странным голосом произнес андрей и позволю знать дорогая зачем тебе понадобилось это кобыла это ужасно выдохнул вика ты не представляешь какие они негодяи а ты с их главарем еще чьи распевал он сволочь самое настоящее банддиты негодяй С ненавистью выкрикнула Вика. «Они стреляли! Прямо в живых людей стреляли! И Никита...» Она прижала ладони к горлу. Рыдания внезапно накатили на нее. Она не могла думать о Никите без слез. «Вика, дорогая, успокойся. Нам надо домой». Андрей распахнул перед женой дверцу машины. «Ты что, дурак?» — вне себя закричала Вика. Я же тебе русским языком объясняю. Никита ранен. Его надо срочно отвезти в город. В лице Андрея что-то дрогнуло. Дорогая, ты слишком добра к этому Никите. пробормотал он, отводя взгляд. Он ранен. А машина — это гораздо лучше, чем лошадь. Поехали же за Никитой, господи! Чего ты стоишь? Куда? «За Никитой в лес!» попросики проедем, ничего, а там дотащим его на руках, мы же вдвоем!» Вика потянула Андрея за рукав. «Садись в машину, Андрей!» «Ты спятила?» «Изиотка!» — коротко произнес он. Потом схватился за голову. «Господи! За что мне все это? Мне надоело барахтаться в здешней грязи!» «Какой еще лес? Кого я должен нести на руках? Ты что, серьезно думаешь, что я стану помогать твоему любовнику?» Взорвался он. Вика молчала, широко открыв глаза. «У вас ведь было что-то с ним, да? Было?» Он встряхнул ее за плечи. «Было, я знаю!» «Дай ключи! Дай мне ключи от машины!» Сквозь зубы пробормотала Вика. В ответ Андрей снова встряхнул ее. «Если твой Никита ранен, пусть подыхает. Туда ему и дорога, а мы, дорогая, сейчас поедем в Москву. Герман Маркович, тебя ждет не дождется». Он расхохотался. «Ну, что смотришь?» «Э, да что, разоряюсь тут!» Он вдруг схватил Вику и принялся заталкивать ее в машину. — Пусти! — закричала она. — Пусти! Я без Никиты никуда не поеду! — Хочешь здесь остаться? — Здесь? — И что ты тут будешь делать? Лечить этих дегенератов? Вскрывать нарывы? Вправлять вывихи? Когда очередной алкаш свалится с этой... с водокачки или этой... как ее там? Вика упиралась изо всех сил. — Я понимаю, — выворачивая ей руки, — пробормотал Андрей. — Я понимаю. Здешняя жизнь показалась тебе экзотикой. Это так не похоже на Москву. Ах, ах, ах! — пропел он издевательски. — Но очень скоро тебе надоест таскать воду из колодца, надоест смотреть на навоз. А зимой? Подумай, как скучно здесь зимой! «Я тебя ненавижу, — сказала Вика. — Я от тебя все равно уйду». Она изловчилась и укусила Андрея в плечо. «Я люблю Никиту. Я люблю его, слышишь ты!» Андрей отскочил, потирая плечо. «Ты его любишь? Этого авантюриста? Этого фигляра?» «Люблю!» «За что ты его любишь?» — наливаясь краской, прошептал Андрей. «Чем он лучше меня? Чем?» «Я с него живая. Настоящая. Я... Я счастлива. А с тобой?» «А с тобой я мертвая», — отчетливо произнесла она. «Да, все это время рядом с тобой. Я сходила с ума. Я умирала!» «Ты действительно сумасшедшая. Я столько для тебя сделал. Я хороший человек. Хороший, ты слышишь, а он...» Вика молчала, с ненавистью глядя на мужа. Она словно в первый раз увидела его. Увидела настоящим. «Ну что ты смотришь? Сама подумай!» Что вас ждет в будущем, если он выживет? Ха -ха, да он тебя бросит! У таких, как твой Никита, нет чувства долга. Несколько недель эйфории, а потом... Вика, а вот на меня можно положиться. Я человек твердых принципов. Вспомни своего отца. Он сам тебе сказал, что лучшего мужа, чем я, тебе не найти». Отец ошибался. «Ты? Ты так говоришь о своем отце?» — изумился Андрей. «О человеке, которого считала святым, Вика!» Он был обычным человеком, и он тоже ошибался. «А я любила люблю отца, то есть, но я не должна была его слушать». «Так, ладно». Забудем про отца. Теперь снова о Никите. И что же вы с ним собираетесь делать? Жить здесь? Ты хотела здесь остаться? Не здесь, а с ним. С ним. А где? Какая разница? Ты дашь мне ключи от машины? Спокойно спросила она. Никиты, наверное, уже нет. Надо было остаться с ним, умереть рядышком. Не дам, грубо ответил Андрей. Ты плохой человек, печально произнесла Вика. Очень плохой. Ты лицемер. Ты даже сам перед собой лицемеришь. Ты не любил меня. Ты не сделал счастливой ни меня, ни Эмму. Пропади ты пропадом!» устало закончила она и пошла прочь. Обошла конюшню, и побрела по лугу. Она вдруг осознала, что никуда не надо торопиться. Никита умер. Когда она водила над ним ладонями, то чувствовала, что жизни ему осталось совсем немного. Совсем-совсем. Надо было остаться с ним. Надо было остаться с ним надо было остаться с ним бормотала она без всякого выражения неблагодарная тварь дура сумасшедшая в приступе ярости андрей стукнул кулаком по капоту и завизал он все равно подохнет твой любовник «А ты, ты еще приползешь ко мне на коленях! Вика!» Только сейчас он осознал, насколько ненавидит свою жену. В ее последних словах было нечто такое, что доводило его самого до безумия. Та правда, в которую он никогда не мог признаться себе. Да, он женился на Вике ради ее всемогущего папаши. Да, он бросил Эмму, хотя всем сердцем любил ее. Единственную женщину, которую он действительно любил. Да, он позволил уничтожить своего компаньона Черткова, хотя мог не допустить этого. И еще много чего по мелочам. Но формально никто не мог к нему придраться. Никто не мог обвинить его в корысти. А для чего такая дьявольская, изощрённая, извращённая логика? А для того, чтобы чувствовать себя хорошим человеком, чтобы все вокруг восхищались и твердили, что он последний рыцарь на земле, чтобы делали за него чёрную работу. Багажник от удара открылся, и Андрей увидел футляр с саксофоном. И саксофон-то был куплен лишь как имиджевый инструмент, а вовсе не потому, что Андрей мечтал научиться играть на нем. Он снова посмотрел вперед. Вика, жена, была уже довольно далеко. Медленно шла она по лугу, опустив руки, а трава на лугу блестела бриллиантовым блеском от росы. И у Андрея моментально родился в голове план, как уничтожить ее, Вику. Причем уничтожить так, чтобы никто не смог подумать на него. Растоптать в самом прямом буквальном смысле этого слова. Он побежал вдоль длинных сколоченных бревен, служивших оградой. Там в загоне толпились лошади. Они всхрапывали, косясь на бегущего мимо них человека, трясли головами. От их запаха Андрея тошнило. Отвратительные существа, трусливые, глупые... Со стороны луга были ворота из тех же бревен, связанные проволокой. Андрей быстро развязал ее, распахнул ворота и помчался назад, чувствуя как между лопаток по спине, текут струйки пота. быстрей! быстрей схватил саксофон, и, танцующий походкой осторожно, стал подходить к табуну, уже со стороны загона. Они заметили его, Потихоньку стали выходить на луг. Какой-то черный конь заржал, Поднялся на задних ногах, Молотя передними копытами по воздуху, Встряхнул головой, И его всклокоченная грива на миг Картинно замерла на фоне голубого неба. Андрей вдохнул в грудь побольше воздуха, Поднес саксофон к губам И дунул изо всех сил. Резкий, визжащий пронзительный звук, «Нестерпимо пронзительный!» Лошади вздрогнули и, словно подхваченные ураганом, обезумев, понеслись прочь на луг стремительной лавины. Андрей почувствовал, как под ногами дрожит земля, в самом буквальном смысле, и, улыбнувшись, пошел к своей машине. «Это не я». «Я хороший?» «Я не мог!» «Это они!»